Глава 6. Я? Это я. Что со мной? Где я сейчас? Урывками возвращаясь к реальности из непроглядно-чёрной бездны, Гуров с трудом смог найти в бессмысленном хаосе невнятных ощущений, образов и представлений хоть что-то логически определённое и связное. Усилием воли, заставив себя открыть глаза, он с удивлением обнаружил, что находится в каком-то сумрачном помещении с металлическим потолком и стенами, окрашенными в серый цвет. Когда как повернул в голову, он увидел лежащих, как и он сам, на полу Стаса и Алексея Юрьевича. Ощущая в теле застой и ломоту, превозмогая пульсирующую головную боль, Лев усилием воли подвигал руками и ногами. И хотя это далось с большим трудом, вялость и апатия понемногу начали отступать. Самым неприятным открытием было то, что его руки за спиной плотно охватывали тесные холодные браслеты наручников. Сделав несколько дыхательных упражнений из йоги, Гуро сел на полу и огляделся более детально. Они находились в каком-то не очень просторном помещении, напоминающем грузовую каюту то ли морского, то ли речного судна. Об этом же говорило и то, что вместо обычного окна здесь был небольшой иллюминатор, через который в помещение поступал бледный сумеречный свет. Где-то за стеной неумолчно шумели мощные двигатели, время от времени ощущалась небольшая качка. Судя по всему, они находились на каком-то малотоннажном морском судне, которое куда-то мчало их, что называется, на всех парах. Но куда? Мать его так, этого урода крестничка. Сердито нахмурился лев, пытаясь подняться на ноги. Значит, он не из Ми-5, он из прислуги этого их царя-царей. И не исключено, нас везут к этой суки на расправу. Хреново дело. И бежать отсюда не получится, стены голые, ничего нигде не отломишь, никакого оружия. Да еще и руки-ноги, блин, как ватные. Подойдя к Стасу и Смирнову, он принялся их расталкивать, не очень эстетично пихая ногами. Те безвольно лежа, как два манекена, тоже со скованными руками, никак не могли отойти от действия снотворного, добавленного то ли в вино, то ли в блюдо. По всей вероятности, Мохнатов заранее принял антидот, что избавило его самого от действия наркотика. Наконец, в начале Стас, а за ним и Алексей Юрьевич, начали подавать хоть какие-то признаки пробуждения. Кричко, с трудом разлепив веки, некоторое время бессмысленно смотрел на своего приятеля, словно его не узнавая. Затем он что-то попытался сказать, беззвучно двигая губами. После череды маловразумительных хрипов и бессвязных междометий он все же кое-как выдавил. «Кти, пы? Гэ? Где мы? Похоже на каком-то корыте, которое везет нас не в самые лучшие места», — пояснил лев, помогая ему сесть. В этот момент пришел в себя и Алексей Юрьевич. Оглядевшись и сразу же поняв, что произошло, с мучительным стоном он зажмурился, скосив глаза в сторону Гурова, с трудом произнёс: "Ребята, простите меня за то, что втравил вас во всю эту историю. Боже, каким же я оказался дураком. Где были мои глаза? О чём думала голова? Ковалевич, генерал-полковник, давайте прекратим самобичевание". Строгол резонил Лев. "Будем исходить из того, что без выходных положений не бывает. Поэтому нам лучше подумать о том, как выйти из этой ситуации". Спасибо, Лёва, Смирнов слабо улыбнулся, замечание принял. О твою мысль одобряю полностью. В течение получаса, размявшись и расходившись, узники каюты неизвестного им судна наконец-то смогли определить, что сейчас раннее утро, и, насколько можно было судить по восходящему солнцу, плыли они в южном направлении. Поскольку в ресторан они зашли уже в начале пятого, то в пути наверняка были не менее 12 часов. Посмотрев в иллюминатор и некоторое время понаблюдав за бегом мелких волн, уже вполне различимых в утреннем тумане, Алексей Юрьевич негромко сообщил. «Узлов 35 идем, а то и 40. Это сколько в километрах?» Делая приседания и махи с кованными руками, уже вполне спокойно спросил Кричко. «Около 60-70 в час, тоже усиленно массируя и разрабатывая мышцы, откликнулся тот. Похоже, очень скоро сюда кто-то должен прийти. На этот случай нам стоит создать видимость того, что мы все еще размагничены, не в состоянии даже двигаться». Вскоре за дверью каюты послышались чьи-то тяжёлые шаги. Кто-то спускался сверху по металлической лестнице. В двери клацнул замок, и на пороге в сопровождении двоих верзил появился улыбающийся мохнатов. Войдя в каюту, он остановился, с недоумением глядя на лежащих на полу и еле двигающихся пленных. Что ещё не акклимались? Пройдясь по помещению, бесс церемонно толкая ногами лежащих на полу, поинтересовался соотечественник: "Мать её так эту христку хренову?" перебавила дура, как только не загнулись все трое. Ладно, отходите, я позже зайду. Гриша кресник, что происходит? Куда нас везут? Приподняв голову, чуть слышным стонущим голосом спросил Смирнов. Грязная свинья тебе, кресник, старый кретин. Скривившись, злобно пролаял в ответ Махнатов. Запомни, пока ещё жив. Нет больше Григория Махнатова, а есть Война Лаха и его пророк Мухаммада Абдулла Бахри. Понял? А везут тебя и этих двоих придурков в гости к уважаемому Шахабудину, о котором ты посмел очень неуважительно высказаться на этой вашей тупой тусовке. Скажу сразу, в сравнении с тем, что вас там ждет, сожжение заживо легкая забава. Как же ты мог предать память своего отца, память своих предков? Все тем же чуть слышным голосом вопросил Алексей Юрьевич. В сравнении с тобой Иуда, святой человек. Не боишься того, что будет ждать тебя там? Куда ты думается мне очень скоро можешь уйти. Ты мне угрожаешь, старый осёл? Езвительно хохотнул махнатов. Что ты? Как я могу угрожать, будучи отравленным, обессиленным, соскованным руками? Нет, я не угрожаю. Я лишь думаю о том, что в мире есть высшая справедливость, и она, я в этом уверен, рано или поздно явит себя во всей мощи. Она покарает солгавшего и предавшего. Она уничтожит подлеца и лицемера. «Хватит языком чесать!» – раздраженно заорал Мохнатов. «Нашелся мне тут моралист. А кто предал моего отца, кто накатал на него телегу в КГБ? Кто про него сказал, что он продавал секреты американцам? Разве не ты? Ведь как только его арестовали, ты сразу же получил полковника. Так кто из нас тут Иуда? А он после этого и месяца не прожил, не выдержал из сердца. Ты копия своего дяди Аркадия, лицемера и шкурника». Глядя в потолок, Смирнов говорил с горькой усмешкой. Он всю жизнь завидовал Вадиму, втайне ненавидел его, писал на него доносы. Я Вадьку предупреждал, Аркашка мразь, не способная ценить добро и отзывчивость. И чем больше ты ему помогаешь, тем сильнее он тебя ненавидит. А он не верил. А Аркашка ненавидел его уже за то, что он женился на Фаине, твоей матери. Он же только похоронили Вадима. Уже на следующий день прибежал к ней свататься. Ты хочешь сказать, что этот дядя Аркадий сгубил моего отца? В голосе Махнатова сквозили гомливые нотки. В жизни не поверю. Не верь. Только это он и донос на него накатал. И чтобы не было осечки, как это уже случалось ранее, подкинул Вадьке в портфель пачку долларов. Ты думаешь, почему твоя мать за Аркашку так и не вышла? Она чувствовала, что во всём виноват именно он. Он же и тебя прикармливал, чтобы ты помог ему добиться расположения Фаины. Врёшь? Врёшь? Это всё враньё, побогравев заорал Махнатов. Я вру. Смирнов тихо рассмеялся. Самое интересное здесь то, что ты прекрасно знаешь о том, что сказанное мною правда. Уверен, ты ведь и раньше знал, кто виновник неприятностей твоего отца. Но тебе было выгоднее этого не знать. Сначала этому способствовали: Аркашкины шоколадки, потом коньки, потом велосипед, потом видик с порнушкой. Это ж он тебе его подарил. Да это правда. Разом успокоившись, ухмыльнулся Махнатов. Да, я всё знал? Да, дядя мне был ближе, чем отец. Он знал толк в жизни и не разводил слюни на темы праведности и патриотизма. И мне вчера доставило большое удовольствие развести тебя как лоха, прикинувшись ностальгирующим кретином. Ты даже не представляешь, как я смеялся в душе, наблюдая за твоими слезливо-занудными воспоминаниями. А она у тебя есть? Ну, душа, не скрывая сарказма, спросил Алексей Юрьевич. Да пошёл ты, презрительно огрызнулся Махнатов. Если бы не приказ уважаемого Шехбудина, я бы прямо сейчас с удовольствием выкинул тебя за барьт рыбам на корм. Но ничего, очень скоро я смогу насладиться лицезрением того, как с тебя заживо сдирают шкуру. Хлопнув дверью, он снова запер её на замок и быстро ушёл наверх. В общем, ребята, как вы поняли, дав в чём теперь убедился и я сам. Это из мрази мразь, поднимаясь на ноги, констатировал Смирнов. Как и все его здешние подельники, И чикаться с подобной швалью нет никакого резона. Эти уроды подлежат уничтожению, полному и беспощадному. Сидя на полу по-турецки, Стас невесело усмехнулся. Абсолютно с вами согласен, Алексей Юрьевич, но у нас и оружия никакого, да и руки в браслетах, и под ногами, как назло, не видно ни куска проволоки, ни ржавого гвоздя. Блин, с наручниками мы прямо сейчас разделаемся, усмехнулся тот. Ну-ка, с правой стороны, в вороте моего пиджака пальцами пощупай, там должна быть отмычка для наручников. Вот это мне больше нравится, заулыбался Кричко. Сейчас руки вперёд перемещу, и тогда всё пойдёт как по маслу. Он лёг на спину и закусив губу, с побогревшим лицом отчаянным усилием пропихнул самого себя в тесный промежуток, образованный руками и наручниками. Затем настал черёд ног. Когда пятки наконец-то миновали перемычку наручников, стягивающих запястья, Стас несколько мгновений лежал, обессиленно вытянувшись на полу. Затем, поднявшись на ноги, помял пальцами правый лацкан пиджака Смирнова и сразу же ощутил что-то твёрдое, скрытое меж слоёв ткани. После некоторых усилий он смог разорвать нитки и извлёк замысловато изогнутый металлический стерженьок чуть длиннее спички. Пользоваться отмычками умеешь? Спросил Алексей Юрьевич, повернув голову назад и краем глаза наблюдая за манипуляциями Клячко, который примерял са отмычкой к его наручникам. Запросто, жизнерадостно ухмыльнулся Стас, со щелчком отмыкнув запор стальных браслетов. Освободив руки, узники быстро наметили план дальнейших действий. Чтобы наиболее эффективно использовать фактор неожиданности, по предложению Смирнова было решено для начала организовать сеанс мистификации для тюремщиков. Когда час спустя после визита Мохнатова в каюту узников туда спустился один из его подручных, чтобы убедиться, что там все в порядке, Саглядатый стал свидетелем шокирующего зрелища. Все трое узников висели под потолком на веревках, свитых из собственных рубашек. Вытянув вниз ступни и свесив на бок голову с вываленным изо рта языком, висельники тихо покачивались в такт покачиванию судна. Некоторое время посозерцав открывшуюся картину коллективного самоубийства узников, Соглядатай с воплем помчался наверх, спеша доложить почтенному Абдулле, что узники мертвы. Менее чем через минуту в каюту узников влетела четверо членов экипажа этой плавучей тюрьмы во главе с Махнатовым. Здесь их ждало новое потрясение, под потолком болтались три пустых петли. Узники исчезли, словно испарились. Но замешательство тюремщиков длилось недолго, всего какое-то мгновение. На них внезапно с яростью обречённых набросились узники, невероятным образом оказавшиеся живыми. В тесной каюте закипела жестокая схватка. О том, чтобы пустить в ход оружие, имевшееся у подручных махнатава Абдулы, не могло быть и речи. В ход пошли кулаки, бежалостные удары локтями и коленками. Гуров ринулся на махнатава, стоявшего к нему ближе всех, исходу нанёс кулаком в переносицу Абдулы, дробящей её кости и христя на коутирующий удар. Успев увернуться от ножа, который выхватил толсторукий коренастый крепыш со смоляно-черными волосами и пылающим ненавистью к неверным взглядам крупных ближневосточных глаз на выкате, лев ударом ноги выбил нож. Тут же, перехватив на перекрестье предплечье и встречный удар ногой, он одним рывком заставил нападавшего принять положение ласточки. После чего еще одним ударом ноги в живот и толчком головой в угол швеллера, выступающего из стены, заставил крепыша с окровавившимся теменем, безвольно повалиться на пол. Стасу достался, наверное, самый крепкий орешек из всей этой шайки. Проворный, жилистый, агрессивный, он яростно атаковал узника, который еще не до конца отошел от действия наркотика. Едва сумев уйти от удара ребром стопы в голову, Кричко успел нанести удар по икроножной мышце долговязого, отчего тот с исказившимся от боли лицом отскочил назад и тут же рухнул на пол, чья-то рука торцом пальцев ударила его в шею сбоку, едва не вырвав кадык. Это был Алексей Юрьевич, справившийся со своим противником быстрее всех. Пока тот принимал нужную стойку, молниеносный, как бросок герзы, торцевой удар указательного пальца, несгибаемым железным стержнем смявшей его внутренности, отправил каратиста в безнадежное небытие. И тут же, без малейшей заминки, старый разведчик разделался и с противником Станислава. «У-у-у, Алексей Юрьевич!» Обиженно занудил Кричко. «Я бы и сам его уделал. Некогда, Стас, некогда. Еще навоюешься». Смирнов нетерпеливо махнул рукой. Берём оружие и на палубу, пока не опомнились остальные. Первым выхожу я. У меня больше опыта участия в реальных боях. Как только отсеку огнём бандитов и заставлю их уйти в укрытие, выходите вы. Но прошу об одном, это Стас, касается в первую очередь тебя. Никакой бравады. Из этой схватки мы должны выйти без единой царапины. Работаем так: вы прикрываете меня огнём. Я одного за другим уничтожаю живую силу. Всем всё ясно? Тогда вперёд. Узники надели на себя камуфляж бандитов, разобрали короткоствольные бельгийские автоматы и, захватив запасные магазины, сковали своих недавних тюремщиков теми же наручниками, что совсем недавно сковывали их самих, в одну цепочку. Заперев дверь своей каюты и стараясь идти бесшумно, они поднялись наверх. Разом вынырнув из люка и вдоль у секунды оглядевшись по сторонам, Алексей Юрьевич несколькими короткими очередями заставил экипаж яхты кинуться в рассыпную в поисках укрытия. Бандиты, в виде камуфляж, в первое мгновение никак не ожидали, что это не кто-то из своих, а освободившийся узник. Боевой опыт старого разведчика не подвел, трое из банды так и остались лежать на палубе в лужах собственной крови. Тут же, следом за Смирновым, из люка один за другим стремительно выбрались Гуров и Кричко, которые сходу заняли огневые позиции справа и слева от какой-то рубки, рядом с которой и находился выход из трюма. Короткими злыми очередями они быстро отбили охоту у пришедших в себя бандитов немедленно взять реванш. Утренний океан безмятежно играл переливами волн. Над его простором беззаботно кружились чайки, дул лёгкий меролюбивый бриз. А на борту небольшого су дёнышка, затерявшегося на просторах Атлантики, в этот момент разыгрывалась кровавая драма, свирепая и беспощадная, поскольку все её участники знали определённо: в живых остаться могут только или одни, или другие. Примирение и разрешение конфликта какими-то иными, более щадящими путями здесь исключалось начисто уже потому, что экипаж яхты не имел ни права, ни желания на какие-то переговоры с неверными. Те должны были или сдаться, чтобы чуть позже умерить ещё более страшной смертью, или умерить прямо сейчас. Выбрав момент, Гуров на долю секунды выглянул из-за края рубки и, успев за это время схватить взглядом позиции противника, с яростными воплями гвоздившего по их укрытию, вполне возмутимо уведомил приятеля: "Стас, по-моему, в твою сторону пробираются двое". Не исключено, использует гранаты. Понял? Откликнулся тот. Вопреки инструкциям Смирнова, резко вынырнув из-за угла, Кричко прямым кинжальным огнём срезал двоих бандитов, которые в самом деле, пригнувшись, направлялись в его сторону. Один из исламистов в этот момент изготавливал к броску ручную гранату, выдернув из неё чеку. Немедленно метнувшись обратно, Стас услышал громкий взрыв, сопровождаемый бешеной стрельбой в его сторону, злобными воплями бандитов и визгом осколков. В этот момент Алексей Юрьевич, ползком пробравшийся в сторону Юта, привстал на колени, и еще двое подручных Абдулы навсегда отправились в мир, где ни море, ни яхт, ни неверных, ни правоверных, ни горя, ни радости. Стас и Гуров немедленно переместились на другие огневые позиции, заставив залечь оставшихся в живых бандитов, которые открыли в сторону Смирнова шквальный огонь. Теперь их было почти поровну, и они не могли бы уничтожить. Трое освободившихся узников и четверо бандитов во главе с капитаном яхты. Впрочем, у боевиков был не только численный перевес, но и по боеприпасам. В то время как узникам приходилось экономить каждый патрон, их противник воздил длинными очередями, не считаясь ни с какими тратами. Однако и бандиты постепенно начали ощущать дефицит огневых средств. Вскоре с их стороны нервно и даже истерично затарахтел всего один автомат. Правда, к этому моменту патроны, и то всего с десяток, остались у одного Смирнова. Изготовив к бою нож, поднятый с пола каюты, лев вновь выглянул из-за рубки, чуть ли не нос к носу столкнулся с верзилой, которую хищно оскалив зубы, крался в его сторону, со здоровенным ножом Навахой в руке. Выпрыгнув ему навстречу, Гуров провел стремительную атаку, намереваясь прополосовать острием ножа поперек груди бандита, явно европейских кровей, скорее всего скандинавских. Но тот, судя по его реакции и точности ответных действий, был тёртый калач по части схваток на ножах. Молниеносно уклонившись от мощного маха ножом, он сам тут же контратаковал, и теперь уже Льву пришлось блокировать удар одновременно с нырком и уходом вправо. На мгновение замерв, противники буквально пожирали друг друга глазами, отслеживая малейшее движение врага, чтобы вовремя понять направление атаки и рисунок дальнейшего боя. Это был поединок нервов, поединок характеров, состязание в самообладании и выдержке. И если Гуров, несмотря на напряжённость ситуации и некоторый перевес соперника в технике и опыте на живом рубеже, внутренне был спокоен и собран, то скандинавский сламист слишком жаждал победы над этим ненавистным русским, который почему-то не являл и намёка на страх или растерянность. Тем временем Станислав Полском подобрался поближе к месту, где укрывались трое бандитов во главе с капитаном яхты. Неожиданно он обнаружил прямо перед собой пожарный щит, с которого немедленно позаимствовал длинный лом. Решение пришло мгновенно. Сняв с ноги ботинок крича коз криком. Бомба. Лиган Швайне бросил его через штабель какого-то груза, за которым и притаились последние трое из находившихся на палубе. Не считаясь с риском быть убитым в упор, он в два прыжка достиг укрытия исламистов, которые, как он и рассчитывал, растянулись на полу с ходу пригвоздив ломом к палубе того, что держал в руках автомат. Ещё одного нанеся тому сокрушительный удар по позвоночнику каблуком обутой ноги, одним махом он отправил за борт, схватив за шиворот и штаны. Третий, скорее всего, капитан, в ужасе от происходящего, проворно как ящерица, метнулся в люк машинного отделения, немедленно задраив люк изнутри. "Лёва, держись. Я сейчас", заорал Станислав, кидаясь на выручку приятелю. Но Лёв его опередил, самостоятельно разделавшись с нападавшим. Когда раздался крик Стаса: "Бомба!", Скандинав, нервно дёрнувшись, ринулся на него, целясь остриём ножа в правый подвздох. Однако его ошибка была в том, что он своим взглядом заранее выдал направление атаки. Поэтому его нож встретил пустоту. Тогда как нож Гурово прохватил до сустава правую подмышку противника, от чего у бандита мгновенно отвисла рука. Вторым движением лев прошёлся по левой стороне шеи противника, перехватив его сонную артерию. Выпучив глаза и пытаясь зажать рану левой рукой, бандит качнулся к леерам и, не удержавшись, полетел за борт, окрасив волну бьющим из шеи фонтаном крови. Все целы. Подбегая к нему, озабоченно спросил Алексей Юрьевич. «Слава Богу!» «Лёва, я же крикнул тебе, опрягнись!» «Ты что? Не слышал? Я бы его из автомата срезал!» Честно говоря, ничего не слышал и не видел, утерев солбопот, тяжело выдохнул Гуров. Эта схватка далась ему очень и очень непросто. «Ну ты настоящий боец!» Одобрительно кивнул Смирнов. «Хладнокровие и хорошая техника, это тебе и помогло его одолеть!» «А у тебя, Стас, как?» Повернулся он к беззаботно ухмыляющемуся кричку. В тотём тот ухарский рубанул рукой, одного ломом пришпилил к палубе, ещё одного отправил за борт. А вот капитан сволочь успел укрыться в моторном отсеке. Чёрт, Алексей Юрьевич досадливо покрутил головой. Боюсь, ребята, нам надо отсюда смываться. И как можно скорее, он может взорвать яхту. Вон на корме спасательная шлюпка, но, похоже, спустить мы её не успеем. Быстро все нают. Взяли по спасательному кругу. Едва три у недавних узников оказалось на носу яхты, где, как досаде, оказался всего один красный бублик спасательного круга с петлями лееров по бокам, как палуба под их ногами внезапно вздыбилась, подброшенная снизу страшным толчком взрыва, расколовшего яхту пополам. Людей, стоявших на юте, как пылинки подбросило в воздух, и они, после непродолжительного полета болтыхнувшись в волны, с головой ушли глубоко вниз, оказавшись в зеленоватой толще соленой океанской воды. Вынырнув первым, Лев огляделся по сторонам. Поднятый на гребень нахлынувшей волной, метрах в 10 от себя, он увидел красный бублик спасательного круга. Только теперь он заметил, что его рука всё ещё сжимает рукоять ножа. Мгновение поразмыслив, он решил его не выбрасывать. Такая вещь могла пригодиться в любой момент. Сунув нож за пояс брюк и сбросив туфли, чтобы не тянули к дну, Горов поплыл к спасательному кругу, надеясь поскорее найти своих спутников. Однако сделать это мешали волны, хоть и не штормовые, но достаточно высокие, которые до этого с палубой казались не такими уж и значительными. Опираясь о круг, Лев приподнялся над водой и громко крикнул, насколько это было возможно. «Эй! Все ко мне! Я здесь!» Ответа почему-то не последовало. У Гурова что-то болезненно жалось внутри. Неужели Стас и Смирнов не выплыли? Он снова, не щадя связок, позвал их... и вдруг услышал донёсшийся откуда-то сзади отзвук чьего-то голоса. До да нельзя обрадованный, он оглянулся и, в очередной раз взмыв на гребень, наконец-то увидел почти в полусотне метров от себя барахтающихся в воде Кличко и Алексея Юрьевича. Лев лёг животом на спасательный круг и, торопливо загребая руками, поплыл в их сторону. Вскоре его спутники, уже основательно измотавшиеся борьбой с волнами, смогли взяться за леерак круга и перевести дух. При этом, как заметил Гуров, на плече Смирнова болталась увесистая железяка автомата. "Алексей Юрьевич, вы что так и плавали с автоматом?" удивлённо спросил он. "А если бы он утянул вас на дно? Видишь ли, Лёва, жмурись и отдывайся от воды, плеснувшей в лицо, пояснил тот. Выбросить его я собирался лишь в самый последний момент. А без оружия в нашем положении оставаться нельзя. Мы в открытом океане, а тут чего только не встретишь". Все же 10 патронов это уже что-то. Но ну, а тут, к счастью, рядом оказался Стас. Вот мы с ним вдвоём и держались, пока не подплыл ты. Я тоже нож не стал выбрасывать, улыбнулся Лев. Тоже подумалось, а вдруг пригодится. Правильно? одобрил Смирнов. Нож, если доберёмся до суши, может оказаться даже важнее автомата. Вот только есть ли она поблизости эта самая суша? А где мы сейчас можем быть? оглядываясь по сторонам, спросил Кличко. Ну, если исходить из географии восточной части Атлантического океана и скорости яхты, то мы наверняка миновали Бескайский залив, спокойно, как учили на уроки географии, пояснил Алексей Юрьевич, и болтаемся где-то в сотне двух миль от испанского или португальского побережья. Кстати, волны гонят нас на восток. Так что через несколько дней мы вполне можем достичь суши. Отлично, Стас просиял жизнерадостной улыбкой. Это куда лучше, чем оказаться у какой-нибудь африканской страны с её уху-ху-ху. горилами и тамышными канибалами. Что-то мне не хочется стать жарким для какого-нибудь миролюбивого, дружественного племени. Полетнему тёплой океанская вода, правда, несколько более холодная, нежели та, что на пляжах у побережья, безразличная как к людским радостям, так и к их невзгодам, неутомимо и непрерывно качала на своих волнах троих путешественников, воли невероятного случая оказавшихся неведомо где. Солнце, уже начавшее восходить к зениту, здесь пригревало макушку куда сильнее, нежели на широте Лондона. Постоянно находясь в воде, пусть и солёной, особой жажды никто из путешественников не испытывал. Но вот голод у них очень скоро пробудился нешуточный. В самом деле, последний раз они ели вчера, и то совсем немного. Слишком рано успевший их наркотик не дал возможности хотя бы более-менее нормально подкрепиться. "Эх бы в штыксе-ка бы", причмокнув, тягостно вздохнул Стас. "Да хрен с ним. Уж хотя бы яичницу с колбасой и лучком уметь, и то было бы дело". Стас кончай нудить. Сердито проворчал Гуров. «Думаешь, нам есть не хочется?» «Кстати, тебе вообще грешно о еде думать. Не хочу сказать, что ты излишне толстый, но согласись, твоя трудовая мозоль на пузе куда заметнее моей. Я уже не говорю о йоговской талии Алексея Юрьевича. Уж ему-то поди и вовсе хреново. Ничего, ничего, ребята». Смирнов рассмеялся. «Я хоть и пребываю в комплекции какого-нибудь болеруна, но насчет голода терпеливый». Помню, однажды оказался в такой интересной местности, что и ящерица не поймать. Там вообще был бы рад хоть какой-то саранче. Нигде ничегошеньки. Четыре дня без крошки во рту шел по пустыне. Благо, было с собой литра два воды. И ту приходилось экономить. Когда вышел-таки к селению бедуинов, оказалось, потерял в весе несколько килограммов. Я вот уже сейчас ящерицу бы съел. Мечтательно улыбнулся Кричко. И саранчу бы умял, даже от окулятинки не отказался бы. А что? «Появись тут сейчас хоть какая-нибудь акулешка, я бы ее саму, раньше, чем она меня, загрыз бы». «Не поминай всуя эту прожорливую тварь». Алексей Юрьевич погрозил ему пальцем. «Не дай бог с ней встретиться, особенно если их целая стая». Текли бесконечно долгие минуты. Путешественники без конца озирали каждый свою сторону горизонта в надежде увидеть хоть какое-то судно. Но он был пуст, во все стороны, насколько мог охватить глаз, простиралось зеленоватое шерь моря, над которой высился ясный голубой у горизонта и тёмно-синий в зените купол неба. Рядом всё так же летали чайки, охотясь за рыбьей мелочью. "Ребята, глядя на птиц, задумчиво заговорил Смирнов, а ведь чайки это признак того, что где-то неподалёку есть суша. Пусть даже необитаемая, но суша. Вот только знать бы в какой она стороне. Будем надеяться на нашу удачу, продолжая с надеждой во взгляде озирать горизонт, резюмировал Лев. До последнего момента нам хотя бы отчасти везло. Кстати, солнце уже перевалило за зенит. Это мы выходит в океане болтаемся не как не меньше часов 4-5. Да, время идёт к вечеру, согласился Алексей Юрьевич. Нам следует подумать о ночлеге в открытом океане, чтобы сонным не пойти ко дну. Надо будет привязаться к леерам круга. Спать будем по очереди. Бог даст, всё же нас кто-нибудь до заметит. Эта часть Атлантики довольно оживлённая. Суда должны появиться гарантированно. Прошло еще несколько часов. Горизонт продолжал разочаровывать своей пустынностью. Ни катера, ни теплохода, ни баржи, ни даже какой-нибудь завалящей лочонки заметить никак не удавалось. Солнце, склонившись к закату, уже несколько остыло. И путешественники снова почувствовали, как и вода тоже постепенно начала остывать. Блин! Передернув плечами, проворчал Станислав. Если так пойдет и дальше, то от одного только холода можно будет дуба дать. Вон, эй-эй! Алексей Юрьевич. Гляньте, акулы. Гуров и Смирнов немедленно повернулись в ту сторону, куда указывал Кричко. И в самом деле, описывая широкую дугу по поверхности океана стремительно бежали два характерных изогнутых спинных плавника. Почуяли твари? Алексей Юрьевич нахмурился. Ребята, ну-ка придержите ко меня. Сейчас я им перебью аппетит. Он снял с плеча автомат и взобрался грудью на спасательный круг. Вытряхнув воду из ствола, тщательно прицелился. Лев и Стас, поддерживая круг с обеих сторон, своевременно поворачивали его так, чтобы плавники акул были постоянно в поле зрения Смирнова. Шли секунды, но стрелять он не спешил. Чего вы ждёте, Алексей Юрьевич? встревоженно спросил Крючко. Спокойствие, юноша. Не отрывая взгляда от целика автомата, откликнулся Смирнов. Что толку тратить патроны, если нет уверенности в том, что попадёшь наверняка? Какой смысл стрелять? К тому же, при пологой траектории пуля она вообще может оттрекошетить от воды. Нет, мы их голубушек подпустим немного поближе. Всё равно, ближе, чем за 30 м, они не пойдут на глубину, чтобы напасть снизу. Как целая вечность тянулись секунды этого необычного поединка. Наконец, когда волна в очередной раз подняла их на свой гребень, Алексей Юрьевич нажал на спуск. Та-та! Ударяя в уши хлопками выстрела, автомат выдал короткую очередь. Акула, подплывшая ближе к своей напарнице, при этом сразу же замедлила ход и задергавшись в вагонии, отчаянно забила хвостом по воде. Та-та? Тут же прозвучало ещё раз. Вторая акула повезло больше. Получив свою порцию свинца, она выписывая неуверенные зигзаги, быстро поплыла прочь. Возможно, её акулие мозги всё же смогли уразуметь, что здесь она скорее рискует оказаться не охотницей, а добычей. Это покрепче оказалось. Глядя вслед хищной рыбине, отметил Смирнов «Под ранком ушла. Но мне так думается, она потому и смылась, что досталась ей крепко. Думаю, долго не протянет. Или сама и сдохнет, или свои же сородичи съедят». «Земля?» — зачарованно глядя на юг и не веря своим глазам, — тихо воскликнул Гуров. «Вон, смотрите, какая-то черная полоска среди волн. Господи, неужели спасены? Вот уж это везуха так везуха!» «Где? Где?» — наперебой заговорили Смирнов и Кричко. Вглядевшись в обозримые дали океана, они наконец-то тоже различили что-то чернеющее в 2-3 километрах южнее от них. Точно! Земля! ликующе завопил Стас во всю мощь своих лёгких. Мужики, скорее туда. Гребём, гребём, гребём. Зачестил он усердно загребая свободной рукой. Теперь мысли и чувства всех троих были нацелены только на одно поскорее достичь такой желанной спасительной тверди. Пусть даже представляющий собой голый камень, плывать это куда лучше, чем болтаться на волнах, постоянно ощущая под собой бездну, откуда в любой момент может появиться что-нибудь голодное и кровожадное, с клыкастой пастью размером, возможно, даже метр на полтора. Уже ни о чём не разговаривая, лишь отфыркиваясь от солёной воды, время от времени захлёстывающих их гребни волн, они гребли, гребли, гребли, и чем ближе становилась к ним мизерная полоска суши, посланная беспри увеличением счастливой звездой, тем сильнее им хотелось до неё добраться. Примерно через час они уже хорошо могли разлечить зубчатые каменистые холмы, венчающие островок. Задыхаясь от усталости, немеющими руками люди продолжали упорно грести последние сотни метров.